Глава двадцать Вставай. Я с открытым ртом смотрел на гигантского двуглавого змея. «О, чёрт, а эту штуку вообще можно одолеть?» Вопрос повис в раскалённом воздухе, смешиваясь с дымом и восторженным рёвом толпы. Две змеиные головы Ашхаар раскачивались на длинных гибких шеях, изучая жертву. Раздвоенные языки то и дело высовывались из зубастых пастей, словно пробуя воздух на вкус. А когти скребли по металлическому полу со звуком, от которого у меня волосы на затылке вставали дыбом. Феликс на фоне ашхар выглядел маленьким, словно Давид, вышедший на бой против Голиафа. Только у Давида, помнится, была проща, а у Феликса перочинный ножик против мясорубки размером с автобус. Вдруг одна из голов змеи с оглушительным шипением ринулась вперёд. Рыбкин метнулся в сторону с такой скоростью, что превратился в размытое пятно. Челюсти ашхар щёлкнули там, где он только что стоял. Начался самый жуткий балет, который я когда-либо видел. Феликс носился по арене, уворачиваясь от выпадов двух голов и ударов хвоста, который со свистом рассекал воздух и бился о сетку, искрящуюся защитными заклинаниями. Напряжение стало почти физически ощутимым. Было жарко, пахло кровью, дымом и смесью одеколонов и пота переживающих зрителей. Я вцепился в собственные колени так, что побелели костяшки пальцев. «Казалось, с этим я пытаюсь помочь Феликсу выиграть», Так аэрофобы, схватившись за подлокотники, стараются силой воли удержать самолёт в воздухе. Весь зал в кои-то веке молчал, захваченный боем. Феликс пытался подобраться ближе к чудовищу, выискивая слабое место, но Ашхаар была слишком быстрой и слишком большой. В тревожном красном свете одна из её когтистых лап взметнулась и вспорола в воздух, и Рыбкину пришлось откатиться в сторону. И вот Ашхар все-таки достала его. Ее чудовищный хвост полоснул не успевшего отскочить Феликса по ногам. Отлетев, Рыбкин со всей силы врезался в сетку. Я вскрикнул. С исказившимся от боли лицом Феликс сполз на пол. Ашхар не дала ему передышки. Одна из голов схватила его за плечо зубами и как тряпичную куклу швырнула через всю арену. Он опять ударился о сетку, опять рухнул на пол но на этот раз не встал. Меня чуть не стошнило от страха. Я вдруг понял, что ранее был почему-то абсолютно уверен в том, что Рыбкин победит. Эта уверенность была сродни предчувствию неуязвимости главного героя в прикольной новелле. Как бы персонажа не трепала жизнь, он выберется, ведь читателю полагается хэппи-энт и доза эндорфинов — Поэтому я всей душой верил, что рано или поздно мы выйдем из Муладхары с Феликсом-победителем, после чего он объяснит мне, что это вообще было. Но мы-то не в книге. Рыбкин не вставал. ашхар трепещая языками, медленно, триумфально подползала к нему, ее когти скребли по полу, издавая звук, от которого сводила зубы. Несмотря на липкую жару и духоту, меня окатывало волнами холода. Что делать? Что, чёрт возьми, мне делать? Эта тварь не проклятая. Мой дар бесполезен. Даже если я достану рояль и жахну тут самую гениальную импровизацию в мире, я не смогу ничем помочь. Я вскочил на ноги. «Эй, обзор закрываешь!» — зарычал на меня мужик сзади и, стукнув по спине, попробовал усадить обратно. «Феликс, вставай!» — заорал я изо всех сил. «Вставай, идиотина!» Две головы змея склонились над неподвижным телом. Сидящие рядом со мной девушки переглянулись и вдруг тоже начали кричать «Вставай, поднимайся!» «Вставай, вставай, вставай!» Поддержали и другие зрители. Затихла музыка и только скандировала толпа. Моё глубочайшее разочарование в человечестве сменилось робкой надеждой на лучшее. И тут... Феликс шевельнулся. Когда одна из змеиных голов уже опустилась, чтобы нанести смертельный укус, он перекатился в сторону. Челюсти сомкнулись на пустоте, а Рыбкин, подрёв всего клуба, и змея заодно вскочил на ноги. Он выглядел ужасно, из ран текла кровь, но в его глазах горел бешеный огонь решимости. И в тот момент, когда вторая голова развернулась к нему, он сделал то, чего никто не ожидал. Вместо того, чтобы отступить, как требовало здравомыслие, он бросился навстречу и заскочил на лоб змеи. Феликс побежал прямо по вытянутой шее монстра, как по мосту, уворачиваясь от зубов первой головы. Добравшись до массивного туловища, он вонзил свой короткий нож в сочленение, откуда росла когтистая лапа. Ашхар взвыла обеими головами сразу, оглушительный, полный гнева и боли рев змея ударил по ушам. Чудовище забилось, Феликс, едва не сорвавшись, вонзил нож снова глубже и провернул его. Монстр взмахнул хвостом, пытаясь сбросить Рыбкина, но Феликс уклонился и кое-как удержался на месте, вцепившись в крупную чешую. В слепой ярости одна голова Ашхар попыталась укусить наглеца на своей спине, но промахнулась и схватила за шею второй головы. Вторая взревела и в ответ укусила первую — Началось безумие. Две головы чудовища дрались друг с другом, забыв про маленького человека на спине. А Феликс, воспользовавшись моментом, из последних сил добрался до места, где шеи соединялись с туловищем, и начал бить уже туда. Снова и снова и снова в одну и ту же точку. Я вдруг вспомнил, как читал в одной из энциклопедий. Там, где сходятся шеи, у многоголовых чудовищ расположено энергетическое ядро. «Раздави его, и убьёшь монстра!» И вот с хриплым, булькающим стоном змей замер и тяжело рухнул, подняв тучи пыли. Тишина над ареной длилась ровно пять секунд. А потом зрительские ряды буквально взорвались от рёва. Казалось, у меня лопнут барабанные перепонки. Кто-то, свистя и распевая, обливал нашими стопенищимся пивом. Девушка по соседству бросилась мне в объятия и с какой-то радостью поцеловала в щёку, а потом куда-то в шею. Если бы я был чуть больше в себе, попросил бы её отстраниться, но так я просто стоял, ошарашенный, и смотрел, как Феликс, шатаясь, спрыгивает с поверженного монстра. Он замер посреди арены, весь залитый своей чужою кровью, и попробовал поднять руку, левую, потому что правая висела плетью. Толпа взвыла ещё громче, теперь к ней присоединился орущий в микрофон ведущий. На экране полыхал полный беспредел от ликующего клипмейкера, уже сделавшего нарезку боя. А Феликс поднял голову, нашёл меня взглядом и чуть заметно кивнул. Только тогда, кажется, я заново смог дышать. Я нашёл Феликса уже в кабинете Сигела. Он был избит так сильно, что мне хотелось выть. Рыбкин сидел на диване, прикрыв глаза, а вокруг него суетились целители, вооружённые дикой смесью земных и магических медицинских приспособлений. Сигил был рад. Ты заработал нам кучу денег, удовлетворённо кивнул он, не отрываясь от планшета. Поистине триумфальное возвращение. Один из целителей прижал к разбитой губе рыбки на тампон с какой-то шипящей мазью. Феликс поморщился. «Мне нужен ключ от подвала», — с трудом выговорил он. «Держи». Сигел достал ключ из верхнего ящика стола и, видя, что руки Феликса заняты, кинул его мне. «Я вызову колдунов из ордена после полуночи», — предупредил Феликс, когда целитель отошёл. Но он может попрощаться с братом. Он бился за него, как зверь, и заслужил хотя бы разговор. «Какой ты благородный!» — хмыкнул Сигел, наконец подняв взгляд. Прямо слеза прошибает. «Не хочешь вернуться навсегда, кстати? С тобой тут повеселее!» Феликс покачал головой. «Ты же знаешь, я поклялся служить небесам!» Сигел скривился так, будто ему лимоном в лицо брызнули. «А как насчёт твоей цели? Ты всё ещё мечтаешь достичь её?» Рыбкин какое-то время молчал. «Да», — произнёс он наконец. «Значит, не такой уж ты и праведный», — рассмеялся глава Муладхары, и Феликс, не возражая, закрыл глаза. Только час спустя, когда целители уже не в кабинете Сигела, а в больничном отсеке при клубе но ну, удивление качественно привели Феликса в порядок, мы покинули логово красной банды. Однако вышли мы не в Петербург, а наизнанку. Здесь уже стоял поздний вечер. В фиолетовых сумерках рассекали прохладный воздух стрекозы. Откуда-то доносились запахи карамели и жареных каштанов. На узких мощенных улицах волшебного города иногда встречались прохожие, но в целом тут было довольно пустынно. Лицо Феликса было щедро украшено пластырями, рука висела на перевязи, а сам он утопал в позаимствованной у кого-то из Муладхары огромной футболке. Я шёл рядом, плохо представляя, куда мы, собственно, направляемся. За всё время, что прошло после боя, мы не сказали друг другу и двух слов. «Я в итоге всё испортил, да?» вдруг мрачно сказал Феликс. «Ты о чём?» не понял я, замедляя шаг. Он остановился под уличным фонарём, свет которого делал лицо ещё бледнее. «Ты теперь будешь меня остерегаться», взгляд Рыбкина блестел, как лезвие. «Одно дело думать, что твой сосед — классный, пусть и своеобразный колдун, и совсем другое — узнать, что он — бывший преступник». «Действительно преступник?» — помедлив уточнил я. настоящий Рыбкин кивнул. «И пока мы брели по мостовой, дома вдоль которой были увиты зелеными плющами и светло-сиреневыми вьюнами, он рассказал мне, как в 13 лет сбежал из приюта». «Помню, я решил, что 13 — уже достаточный возраст для вступления в самостоятельную жизнь», — говорил Феликс. «Сирот изнанке хватает, мест, где можно спрятаться, тоже». Особенно, если наловчиться проходить с кем-нибудь за компанию сквозь порталы. Но была и серьёзная проблема — деньги. Я почему-то думал, что меня, такого распрекрасного, обязательно наймут в помощники хозяева каких-нибудь магазинчиков или гостиниц, на крайний случай пастухи в весенних горах. Надеялся, что смогу обменивать на деньги зверей, которых поймаю в лесу. Но ни черта подобного. Люди почему-то не нуждались в дешёвой рабочей силе. Плюс мне каждые 24 часа нужно было превращаться в золотую рыбку. А значит, искать место работы стоило рядом с каким-нибудь водоёмом, в котором я не рисковал быть выловленным, пока сплю. В итоге я пошёл по кривой дорожке, начал воровать. Сначала у Феликса всё складывалось хорошо, насколько это возможно для карманника. Но... Как-то раз он попробовал стащить кошелёк не у того человека. Тот сам оказался преступником. И поставил мальчишку перед выбором — лишиться большого пальца или придумать, как возместить ущерб старицей. «Я могу поохотиться для вас», — сказал Рыбкин. «Принести вам свежего мяса». «Это мне не неинтересно», — отмахнулся преступник. «А вот если передашь моему другу одну небольшую посылку от меня, так и быть, прощу» но не вздумай заглядывать внутрь. Тогда не то что палец, руку тебе отрежу». И Феликс стал курьером у того человека. Будучи хорошеньким, златовласым мальчишкой с лучезарной улыбкой, которую он умело складывал даже в самые паршивые дни, Рыбкин не вызывал подозрению у стражников. Но хозяин начал поручать ему всё более сложные доставки. Бывало, Феликс выбирал пойти через густой лес, болото — или горы, вместо того, чтобы сокращать путь по городу. Так казалось безопаснее. В подобных краях водились чудовища. Заработанные деньги Феликс всё чаще тратил на оружие и амулеты, которые позволяли ему справляться с этими неожиданными врагами. В какой-то момент он понял две вещи. Первая — сражаться с монстрами ему нравится гораздо больше, чем участвовать в омерзительном преступном бизнесе. Кроме того, в битвах он становится сильнее, и именно это стало его целью. Вторая — части многих монстров, чешую, кости, когти и так далее, можно хорошо продать на чёрном рынке. А там Рыбкин чувствовал себя как дома. Как-то раз хозяин Феликса прознал, что мальчишка втихую делает деньги. — С сегодняшнего дня отдаёшь 80% прибыли мне, — сказал он. — Нет, — ответил Рыбкин. И тогда хозяин попробовал избить его, но Феликс неожиданно вступил с ним в бой. Более того, победил. Если бы это случилось на людях, бандит бы застрелил Рыбкина за нанесённое оскорбление. Но они были наедине, и хозяин решил, что такой талант надо использовать. Он умел ставить логику выше гордости. «Будешь убивать тех чудовищ, которых я велю. Станем устраивать аукционы». «Даже при моей комиссии заработаешь гораздо больше, чем сейчас». Их отношения изменились на более партнёрские. Постепенно у Феликса начала появляться репутация. Бывало, ему поручали задания, не связанные с убийством монстров. На какие-то они с хозяином соглашались, на другие — нет. А через год его хозяина убили и дом сожгли. Феликс понимал, что скоро за ним придут, он, что называется, ценный актив. У него было два пути — либо сбежать как можно дальше и начать всё заново, либо показать тем, кто позарится на него, что с ним лучше не связываться. Подумав, он выбрал второй вариант. И когда к нему заявились представители организации, желавшие приобрести себе талантливого наёмника, Феликс встретил их во всеоружии целую группу взрослых людей. После чего через все доступные ему каналы провел мысль «Отныне я сам по себе, я работаю там, где хочу. Если хотите сделать заказ, обращайтесь ко мне напрямую. Каждый, кто попробует присвоить меня, пожалеет об этом». Еще какое-то время представители преступного мира изнанки и сумрачного города пытались сделать Феликса своим подчиненным, но он давал отпор. И все, в конце концов, смирились с тем, что он действует самостоятельно. Его прозвище, некогда придуманное хозяином, истребитель-чудовищ, звучало тут и там и принесло Рыбкину известность. Пока Феликс рассказывал всё это, мы успешно миновали город и вышли в холмы. Дорога сменилась протоптанной среди изумрудной травы тропинкой, и мы то поднимались, то спускались по склонам. Заметив, что я не непонимающе кручу головой, Феликс пояснил. «Мы идём навестить моего напарника». Я моргнул. «Я думал, ты всегда работал один». «Все так думают», — улыбнулся Феликс. «Но это справедливо только в отношении небесных чертогов. Холмы убегали вдаль, бесконечно прекрасные. Иногда на них росли цветы, тёплый розовый клевер, белые ромашки, сиреневые колокольчики. Был и холм, засеянный пшеницей. Высокие колосья доставали мне до груди, щекотали даже сквозь одежду. В зарослях шуршали и пофыркивали какие-то мелкие животные. В небольшой роще ухала сова. Стало прохладно. Феликс ещё до выхода из города купил два бумажных фонарика на деревянных палках и охапку розмарина ветви и нежно-сиреневые цветы. Но и без фонарей было бы достаточно светло, луна светила как сумасшедшая, крупная, молочно-белая, она позволяла разглядеть всё вокруг, а усыпанная звёздами небо словно внимательно наблюдала за нами. Мы шли сквозь пшеницу. Феликс рассказывал о своём прошлом, похожем на страшную сказку, и мне казалось, что мы путники из какой-нибудь стародавней легенды. И вот впереди я неожиданно увидел море. Гладь залива блестела насыщенно синим цветом со всполохами фиолетового. Над водой, перекликаясь, кружили чайки. «Мы почти пришли», — сказал Феликс. Тропинка, по которой мы поднялись на очередной холм, вывела нас к дереву. Это был одинокий старый дуб с раскидистыми ветвями, с которых при нашем приближении вспорхнула стая птиц. Дубовые листья шуршали на ветру, влажным и солёным, и будто бы беседовали с тем, кто лежал под ними. Ведь под дубом, в тени, находился могильный камень. Когда мы приблизились, я увидел, что изображено на надгробии, и потерял дар речи потому что на тёмном камне был выбит мой портрет. Чёрные волосы, падающие на лицо, большие глаза, даже выражение лица — это смесь печали и высокомерия, которую я так часто видел в зеркале. Мой мозг лихорадочно заработал. Это шутка, намёк, новое пророчество, на сей раз о том, что я тут скоро прилягу. Или Феликс настолько в меня не верит, что заранее заказал мне памятник. «Почему здесь моё лицо?» — выдавил я, отшатнувшись. Голос прозвучал глухо и чуждо. Феликс дотронулся до моей руки, в которой замигал и затрясся бумажный фонарик. «Это не ты», — сказал он, садясь на очень низкую деревянную скамеечку, похожую на молитвенную, которая располагалась в траве перед камнем. «Это мой бывший напарник, Лев». «Но мы же выглядим одинаково!» Я изумлённо опустился рядом с ним. «Вот-вот», — Феликс хмыкнул «Когда ты переехал в Петербург, и я увидел тебя на лестничной площадке, то решил, что схожу с ума. Настолько вы похожи!» Потом, конечно, я начал понимать, что это только общее впечатление, а если присмотреться, то вы совсем разные. «Но да, тот первый момент», — он покачал головой, Это было невообразимо. Ты поэтому попросил меня надеть очки и сделал что-то жуткое с моими волосами, когда мы пошли к тигриной голове? Да. Думаю, иначе всю банду хватил бы удар. Наверняка они решили бы, что это вернулся лев, а я бы не хотел давать им ложную надежду. Особенно Элизабет. Я припомнил, как она злилась и кричала, спускаясь с лестницы. Лев... Был её братом. Феликс уложил на могилу купленные ветви и цветы розмарина. Она так и не простила меня за его смерть. Рыбкин ненадолго замолчал, а потом, вздохнув, продолжил свой рассказ с того места, на котором прервался, когда мы подходили к дубу.